Девять миль по этой дороге, потом налево, возле сгоревшего сарая, потом еще шесть миль до Сент-Франсис-Ривер. Наша ферма первая слева, на той стороне реки. Низина спросил мистер Спруил, как будто его посылали в болото. Часть поля в низине, но земля хорошая. Мистер Спруил опять бросил взгляд на свою жену, потом повернулся к нам. А где нам там разместиться? Там есть тенистое место на заднем дворе, рядом с силостной ямой, самое подходящее место. Мы наблюдали, как они отъезжают под грохот коробки передач своего грузовика, глядя, как вихляются его колеса и как подпрыгивают ящики, коробки и кастрюли, сваленные в кузове. Тебе они, кажется, не очень-то понравились? спросил я дедушку. Ничего, нормальные люди, просто они другие не такие, как мы. Надо думать, нам еще повезло, что мы их наняли, правда? Точно. Чем больше мы возьмем наемных рабочих, тем меньше хлопка придется собирать мне. В течение всего следующего месяца я буду уходить в поле на рассвете, неся на плече девятифунтовый мешок для хлопка, останавливаться на минутку поглазеть на бесконечные ряды хлопковых стеблей гораздо выше меня, а потом нырять вглубь, в тень между этими стеблями и исчезать для всех на свете. И буду собирать хлопок, размеренно двигаясь вперед, отрывая мягкие ворсистые шарики хлопка от стеблей и запихивая их в свой тяжелый мешок, боясь взглянуть вперед, чтобы ничто не напоминало, как бесконечен ряд этих стеблей, боясь замедлить темп движения, потому что кто-нибудь непременно это заметит. Пальцы будут кровоточить, шею будет ломить, спина будет болеть. Да, я всегда хотел, чтобы у нас было много наемных рабочих, много людей с гор, много мексиканцев. Глава вторая. Поскольку хлопок уже созрел и был готов к сбору, дедушка утратил всякое терпение. Хотя он вел грузовик все с той же скоростью, он просто места себе не находил, потому что другие хлопковые поля вдоль дороги были уже убраны, а наши еще нет. Мексиканцы опаздывали уже на два дня. Мы опять поехали в город, опять припарковали грузовик возле лавки Попа и Перл, и я пошел вместе с дедушкой в Ти-шоп, где он стал ругаться с человеком, который отвечал за наемных рабочих. «Да успокойся ты, Илай», — сказал этот человек, — «они вот-вот прибудут». Но дедушка никак не успокаивался. Мы пошли к единственному в Блэк-Оуке хлопкоочистительному джину. Он располагался на окраине, и идти туда было далеко, но папе не желал попусту жечь бензин. Нынче утром с шести до одиннадцати он уже успел собрать двести фунтов волокна но, несмотря на это, шел так быстро, что мне приходилось бежать, чтобы поспеть за ним. Посыпанная гравием площадка возле джина была вся забита прицепами. Одни были уже пустые, другие ждали своей очереди, чтобы сдать урожай на очистку. Я опять помахал близнецам Монтгомери. Они как раз отъезжали в своем пустом прицепе, направляясь домой за следующей порцией хлопка. Вокруг все дрожало от грохота работающих тяжелых хлопкоочистительных машин джина. Грохотали они на редкость громко и угрожающе.